«Не волнуйтесь, мы скоро будем в Минске, и там вас отпустим. Но зачем нам брать на душу еще и вашу кровь? Хотя агентов в милиции обычно убивают, как вы знаете». «Почему в Минске?» — спросил Рустам. «Вообще-то я вам отвечать не обязан». Учитывая, что мы вместе совершаем такое приятное воздушное путешествие, что вы мой попутчик, я вам охотно объясню. Мы должны были переправить товар из Афганистана в Европу. Самый удобный маршрут — привести сначала товар в Бухару, а уже отсюда вылететь в Минск, где мы перегрузим товар на машины, и вечером они будут в польше Согласитесь, что это надежно и просто. Главное было найти этот самолет, а все остальное совсем несложно. «Да, — кивнул Рустам, — действительно несложно. Он уже давно увидел какой-то острый штырь у другого борта, прикрытый большим мешком. Он все время бросал туда взгляд, гадая, как бы добраться до этого мешка. Внутренне он подготавливал себя к броску, заставив не думать о раненой руке. Сапов и Раскольник сидели чуть дальше, Ахмед, счастливый и довольный, нетерпеливо расхаживал по салону. Гаджисултан будет доволен. На этот раз у Ахмеда не было никаких сомнений. В воздухе их никто не достанет. А в Минске их уже ждали на небольшом аэродроме присланный из Польши автомобилей и боевики. Там остановить карван будет уже невозможно, это он знал очень хорошо. На дороге Москва, Минск, Варшава порядок вот уже несколько лет поддерживали только рекетиры и бандиты. Падоки предпочитали вообще не вмешиваться в дела русских, как они называли всех иностранцев за своими восточными рубежами. А белорусские и российские спецслужбы были куплены на корню и не имели никакого влияния на преступные банды, орудующие на дорогах. «Сядьте», — приказал Афанасий Степанович ахмеду — «мы еще не прилетели. А когда прилетим, вы позвоните по моему телефону Гаджи Султану и поблагодарите его за все, что он сделал». «Лучше, если вы сами ему позвоните», — ответил Ахмед. Он ни на секунду не сомневался, что отцепивший дачу сотрудники местной милиции ничего не сделают его хозяину и вынуждены будут отступить с извинениями. Он слишком хорошо знал, сколько и кому платит хозяин, чтобы бояться офицеров службы безопасности или МВД. «Вы сотрудник милиции или работаете с ними по договору?» спросил Афанасий Степановичу Рустама, но тот отвернулся, чтобы не отвечать. Раскольник поправил стоявший рядом с ним ящик. Потом поднялся, чтобы пройти в конец салона. Там находился туалет. Цапов сосредоточенно разглядывал свои ногти. Рустам подумал, что настал момент для броска, но Ахмед неожиданно встал между ними другим бортом. — Ты думал, так легко обмануть гаджи-султана? — спросил он весело, улыбаясь. — Несчастный легавый, ты даже не знаешь, как мучительно ты будешь умирать. Растам не стал отвечать, чтобы не терять сил перед решающим броском. Вернулся Раскольник, почти все время молчавший. Потому как он его обыскивал, Рустам понял, что и этот тип профессионал. Он перевел взгляд на Цапова. Бит у него был скучающий. Ясно, что он не впервые выполняет подобное задание. Можно предположить, что и он не совсем случайное лицо. Значит, предстояло действовать против трех вооруженных и очень хорошо подготовленных людей. афанасий степанович прошел в кабину пилотов полет проходил нормально пока с земли не было никаких запросов